Глава 13. Из-за дерева, освещённая красным пламенем, выглянула страшная вытянутая рожа. Томасу показалась человеческой, только уши торчали острые, волчьи, а пасть, как у медведя. Томас лапнул обеими руками меч и чашу, начал приподниматься. Рыцарю надлежит грудью защищать женщину от шельников, но а поймала раническую ухмылку волхва, заколебался, сердито сел. Яра не двигалась. Расширенными глазами смотрел он то на Калику, то на Томаса. Томас гордо выпячивал грудь, но чувствовал, что его большое рыцарское сердце колотится с ее заячим на перегонки. Добро пожаловать к нашему огоньку, пригласил Олег громко. Угостить нечем, зато погреться вволю. Сэр Калика, прошептал Томас, звери боятся огня. А люди нет? удивился Калика. А это кто? К огню вышло первое страшилище, а за ним пошли, потянулись лесные жители, страшнее которых Томас ничего не видел. Некоторые, правда, не были страшными, скорее наоборот, но Томас был твёрд в вере, мера прекрасного христианин. Всё, что отличается от христианина, к ногтю. Будь это Аполлон или Венера Милосская, всё равно это демоны, черти, нечистые силы, ведьмы. Он уже занёс было руку, чтобы перекреститься, а то и перекрестить эту нечисть. Но спиносы поло холодом. Это же нечесть, вытащила их из пожара. Перекрести, а что стресётся? Но с другой стороны, отсюда уже без всякой помощи могут найти дорогу. Утро бы только дождаться. Он потрогал мешок с чашей. Нет, молчит, пока не испипелило. А ведь он уже запятнан. Может быть, даёт время искупить грех? Они подходили к костру, рассаживались. Без боязни, скорее по хозяйски, но так, чтобы не тыкать в глаза, что они здесь владыки, а с любыми пришельцами поступят, как изволят. Напротив Олега сидел Велес. Все такое же огромный и мохнатый, каким Олег его помнил всегда. Черные волосы росли даже на лице, только вокруг глаз оставалось место. Глаза были голубые. У всех, как помнил Олег, были голубые. Кто пришел в эти места сразу вслед за отступающим льдом? У Дани, Лели. Овсенья. На плечах велеса была мохнатая шкура. Мог бы и без чужой шкуры, подумал Томас невольно. Своя не хуже, но видно так положено. Справа на поясе велеса висела дубина с кремневой головкой, крест на крест прихваченные ремнями. Не дубина, а скорее помесь каменного молота с боевым топором. Приветствую, сказал Олег. А что слышно о Перуне? Явиться? Голос велеса был густым и мощным. словно шёл из глубокого дупла. Это раньше не приходил, а теперь придёт точно. "Почему?" насторожился Олег. "В мир явились новые боги. Сперва Перун не замечал, но они вошли в силу быстрее, чем он думал", начинает тревожиться. Олег скривился. "Только сейчас самоуверенный дурак поражение от Таргита и ничему не научило. От Сварога тот и не посигал на власть Перуна. Своих холопников защищал как мог, ничем другим не интересовался и не интересуется. А эти новые, они пришли с мечами и обоне отступно завоёвывают новые народы. Загремел гром в безоблачном небе, блеснула молния. В центре поляны вспыхнул огонь. Из дыма и пламени шагнул рослый старик с седой бородой до пояса, а огонь за его спиной исчез. Тарик был в кольчуге поверх белой рубашки, в белых портках, сапоги красные на двойной подошве с железными подковками. Седые волосы красиво не спадали на плечи. На поясе висел короткий меч. Голубые глаза быстро оглядели всех, вычленили Олега. "Ты?" Олег развёл руками. "Признал?" Перун сделал было движение то ли обнять волхва, то ли ухватить за горло. Выражение глаз ежесекундно менялось, а лицо дёргалось. Голос его был хриплый, полный боли. "Какие люди были? Какие люди?" "Мы повзрослели", возразил Олег. "И в самом деле стали людьми. Или подошли к ним ближе". Ирон безнадёжно махнул рукой, отвернулся. Они обнялись с Вилесом, затем он хлопал по плечам и обнимался с другими демонами. Томас заставлял себя вспомнить что это безобразные и богопротивные демоны, какими бы благообразными стариками не прикидывались. И ещё Перун произносил какие-то грохочущие слова, и в небе блистали ветвистые, как рога оленя, молнии, грохотала, пролетали огненные птицы. Томас с удивлением и неприязнью поглядывал на Яру. Она сидела на торчащем корне, толстом и покрытом мягким мхом. Рядом с ней расположились по кругу демоны в женских личинах. Они хватали спня, что появился в середке круга. Я с твоей питьё, жадно ели, пили, орали песни, хвастались, вцеплялись друг другу в волосы. Яра тоже к его ужасу протянула руку, взяла с пня мелкую жареную птичку. Томас широко шагнул, ухватил за руку. Не смей. Ее огромные лиловые глаза в полутемне темные, холодно смерили его с головы до ног. Она сделала попытку выслабить руку, но Томас удержал. Почему? Это не чистое. Она глядела еду на столе. Да, это пеклось не в печи, но разве мы уже не ели печёное в углях костра? Это другое, пытался объяснить Томас. Она снова сделала движение освободить руку, но не слишком настойчивое. Её глаза встретились с его синими, пылающими тревогой. А, надо чтобы чужак в тёмной хломиде побрызгал на это водой. Где его взять? возразил Томас. Но если ты будешь есть эту это, то ты погубишь свою душу. Душу? А на что она мне? Томас отшатнулся, но руки не выпустил. На что бессмертная душа? Да у нас нет ничего, кроме души. Ты погубишь себя навеки. На него стали обращать внимание. Милес услышал, подсел к ним ближе. Что говоришь? Нельзя есть? Почему? Томас сказал гордо. Я христианин. И она христианка. Я верую в Бога Христа. Он изготовился к мученической смерти. Грохоту, вспышкам молний. Эти мерзкие чудища, сбросив благолепные личины, должны напасть, разорвать. Велес отхлебнул из братины, пробасил. Христа? Что-то слышал. Новый Бог? Новый, заявил Томас. Он дрожал от напряжения. Самый справедливый и добрый. Велес похлопал ему по плечу. Тогда не оставляй его, коли хороший. А что? Давай ему столб поставим среди наших, хороших надо чтить, понял? У них от этого сил прибывает. Чем больше о боге думаешь, говоришь, идёшь его путём, тем он сильнее. А не хороший и без помощи на небеса взберётся. Она погубила себя навеки, понял Томас обречённо. Она пьёт их зелье, ест их дичь, даже пляшет с ними. Они где так полно не отдается душа дьяволу, как в бесовских танцах. А танцы все бесовские. От них кровь становится горячей даже у него, который только смотрит. А ноги сами дергаются, пытаются идти в богозапретный пляс. Угодные богу танцы только те, когда не касаешься в танце женщины, когда двигаешься плавно и величаво, когда все мысли о высоком, аж скулы ворочет от зевоты. С тоской, понимая, что губит себя на век. Он взял кубок с вином, за лпом опорожнил. Вино было не лучше, чем сарацинское, но не сказать, что хуже. А мясо было как мясо, какое постоянно ел в походах, грубо спечённое на углях и плоских камнях. Правда, на редкость сочное, тает во рту. Намик встретился взглядом с Ярой. Оба, словно испугавшись чего-то, одновременно отвели взгляды. Он ощутил чьё-то присутствие, резко оглянулся. К нему неслось на подходила, словно плыла женщина неслохенной красоты. Томас исперехватил дыхание, а во рту сразу стало сухо и горячо. Дьяволится, но теперь понятно, почему многие славные рыцари отдали душу дьяволу. Ты пил нашу воду и ел нашу соль, произнесла она медленно. Голос был красивый и низкий. Почему вдруг? Томас старался держать голос ровным, полным достоинства. Да просто так. А что? А не потому ли, что твоя спутница, с чего ради? Возмутился Томас очень горячо, даже не дослушав. Ради неё я не пошевелю ни пальцем, а уж гореть в гее не огненный вместе. Да если она даже в раю окажется, чего Господь в своей справедливости не допустит, то я, чтобы не встречаться с ней, сам попрошусь в ад. Глаза женщины были полны симпатии. Слабая улыбка чуть тронула губы. Она оглянулась на Калику. Тот скалил зубы, смотрел на неё хитро, с тайной насмешкой. Мир не меняется, сказала она негромко. Он только сбрасывает, как ящерица старую шкуру, но сердце всё то же, сильное и горячее. Спасибо тебе, боец чужого бога. Томас не понял. За что? В руках женщины с лёгким хлопком возник длинный изогнутый рог. По тому, как держала Томас понял, что рок полон до краёв. Он хотел отказаться: христиане пьют дед -то только из кубков, но руки приняли языческое питьё будто сами по себе. Женщина повернулась к поляне. Голос её стал неожиданно сильным. Если отказывается Перун, если Велес против, то всё же я, Леля, беру их под защиту. Томас видел, как вскинулся от удивления калика. Глаза его расширились, Он не понимающе смотрел то на языческую богиню, то на железного рыцаря. Томас подсел к Калике. Тот был занят куриной ногой, жевал не торопливо, на друга лишь покосился зеленым глазом. То это демонша. Леля, буркнул Олег. Богиня, дурень, неужто так боишься? Боюсь, признался Томас. Не гибели, а искушение. Что тело, оно бренно, а вот душу бы не запятнать. Не путай душу с совестью. Серкалика, ты меня не путай, есть тело, есть душа. Пока они были заняты богословским диспутом, Леля увела Ярославу, что-то нашоптывая ей на ухо. На миг они показались Томасу похожими как сёстры, рослые, статные, уверенные в своей красоте и здоровье. Томас провожал их взглядом, пока они не скрылись за деревьями. Вздрогнул, услышав сильный голос Перуна. Наука, Баба-яга, чем потешишь нас на этот раз? Баба Яга подобрала беззубый рот, прошамкала. Чем вас тешить, когда нового зреть не желаете, а старое уже в печёнках? Ну разве что наши гости на этот раз помогут? Олег равнодушно пожал плечами, а Томас вскрикнул отвращением. Я тешить то, что противно нашей вере и истине? Да я Да не за Резкий хлопок прервал его жаркую речь. Костёр внезапно взметнулся жарким пламенем. Багровый огонь поднялся на высоту в два человеческих роста. В верху с языков сыпались щелкающие искры. Томас отсёл от жара, если даже демоны отодвигаются, им, как известно, адское пламя в самый раз. Смотрел на бабу и гусь с подозрением. Она подвигала костлявыми руками, воззвала громко и нараспев: "О, благословенное Тобите! В этот день всеобщего примирения яви нам согласие. Дай знак!" пламя внезапно упало до самых углей, хотя жар не снизился, то же взметнулось ещё выше, чем раньше. Бабайга сказала ещё громче. Вот и лады. В этот час всеобщего примирения, когда мы не враждуем и не делим, внеси свою долю в наше веселье. Ей вид то место, о каком думают наши гости, а мы поглядим, потешимся. В жарком пламени возникли сгущения, тени, двигались какие-то фигуры. Наконец на красноватом пламени Все увидели раскидистые деревья, поляну, жаркий костёр. Перун недовольно покрутил головой. Это всё, что ты умеешь? Это мы и так видим. Баба-яга бросила злой взгляд на волхва. А что ж делать, если он на что смотрит, о том и думает? Погоди, давай другого гостя поглядим. Пламя не очистилось, некоторое время мелькали смутные тени. Затем пламя словно бы потемнело и так оставалось до тех пор, пока злой голос Перуна не заставил гостей подпрыгнуть. Да что ты нам показываешь? Ни черта ж не видно. Побега заторопилась. Погодь, погодь. Я ж не виновата, что его мысли блуждают черти где. Тобите. Из пламени донёсся голос, щелкающий и шипящий. Я могу смотреть лишь через пламя. Олег толкнул Томаса локтем. У вас в замках чем теперь светят? Масляными светильниками или ещё факелами? И тем и другим, ответил Томас, вздрогнув. Только светильники теперь называют лампадами. В твоём замке есть эти лампады? Томас представил себе внутренние покои барона Стоуна, где светильники были даже в коридорах. Видение, как наяву встало перед глазами, он почти услышал запах подгоревшего масла. Увидел высокие своды залов, массивные поперечные балки. И тут вдруг обратил внимание, что в пламени происходит изменение. Картинка возникла сперва мутная, потом налилась светом. Похоже, они смотрели через один из светильников в замке барона Стоуна. Томас увидел внутренние покои, коридоры. Потом, словно чуя его стремление, их неудержимо повлекло вдоль коридоров наверх. Замелькали крутые лестницы, ступени бежали по винту. загибались внутри тесной башни. А потом возникло бледное лицо молодой женщины, совсем ещё ребёнка. Она была в дорогом платье, не спадающем до самого пола. Светлые волосы были убраны под чепец, искусно вышитый серебром и жемчугом. Она держалась гордо выпрямленной, глаза сверкали, голос был чистый и звонкий. Оставьте эти напрасные попытки, любезный брат. Вам это ничего не даст. Изображение сдвинулось. Видно, Табитив взглянул через другой светильник или факел. Теперь комнату было видно целиком. Томас застонал и, не глядя, похлопал по траве, разыскивая свой меч. Покоев крижина были еще двое: сэр Гульд и сэр Фулк, оба заклятые враги Томаса. Он постоянно сбрасывал их с коней на турнирах, и хотя коней и вооружения по правилам принадлежавшие ему, возвращал побежденным, их ненависть к Томасу почему-то только увеличивалась. Сними, проревел Гульд. Он был похож на огромного вепря, которого Томас заколол на прошлой неделе. Даже волосы на голове напоминали щетину. Сними и не позорь наш род. Томас наконец увидел, из-за чего Гульд готов ударить младшую сестру. На решетке узкого окошка ветром трепало белый платок. Крижина махала им, когда он ехал мимо замка. Потом ее оттащили, но она привязала платок к решетке. Неужели все три года он висит там и ветром его треплет? Этот платок останется до возвращения сэра Томаса. У тебя свадьба через две недели. Ее голос был тверд, как камни Стоунхенша. Я дала обед ждать сэра Томаса три года. Я не нарушу. Когда истечет последний день, да, я смирюсь с судьбой. И тогда не думаю, что захочу сказать да сэру Миллоуну, но я скажу. Для меня. Тогда будет уже всё равно. "Оже сер Мелон", подумал Томас с отвращением. "Реткасный трус, что умер бы от ужаса, возьми его в доблестный поход против сарацин. Когда король набирал молодых рыцарей, этот откупился, а соседям объявил, что король оставил его защищать земли от врагов, что могут напасть на Британию. Такие трусы после любой войны объявляют себя героями, твердят о своих подвигах так усердно, что сами начинают верить". Фулк, который помалкивал, сказал примирительно: "Сэр Томас доблестный рыцарь, кто спорит? Но Господу нашему тоже нужны такие рыцари для битв и переворотов там, наверху. Не случайно же герои гибнут быстрее, чем простые воины. Они к чему не ёмены, вовсе живут до глубокой старости. Так что сэр Томас давно уже поглядывает на нашу Британию сверху, или поглядывал первый год два, я хотел сказать день два." Голос крежины был холодным как лёд. Объяснитесь, доблестный сер, я не поняла ваших намёков. Борьба за истинную веру идёт как на земле, так и наверху. Небесное воинство Христово под предводительством доблестных рыцарей Архангела Михаила и Архангела Гавриила неустанно бьётся с сарацинами и там, наверху. Наши войска вторгаются в их магаметанский рай, жгут и грабят, повергают на земь идолов, берут богатую добычу. Но как бы выразиться по-деликатнее: в магаметанском раю каждому праведнику представлена по десять тысяч гурий. Гурия — это сладкотелое дева, обученная всем утехам, способная дать мужчине намного больше, чем может даже вообразить земная женщина. Да еще из холодной Британии. Да еще обученная читать и писать. Томас задвигался нервно. Мирзавец говорит правду, тем опаснее его речи. Сарацинские женщины в самом деле. Вспомнишь иной раз, спина краснеет от стыда, чресло переполняет языческая мощь. А уж в их раю должны быть вовсе волшебницы, по этой нечестивой, но губительной части. Изображение начало меркнуть, словно в светильнике заканчивалось масло. Баба Яга подвигала руками, добитьи что-то пробормотала, потом свет стал ярче. По кое-где трещины были видны с другой стороны. Она стояла теперь слева. Томас хорошо разсмотрел красное от вечного пьянства лицо Гульда, его вздутый живот, короткие заплывшие жиром руки. Полк посматривал хитро. Он всегда умел добиться больше языком, чем мечом. "Мы все знаем Сэра О'Майлика", сказал он вдруг. "Он клялся на Библии, что Томас упал с башни Давида". Он своими глазами видел, как сэр Томас рухнул на каменные плиты у подножия, а ведь башня Давида всего лишь на 3 пальца ниже, чем у Вилонская. "Не верю", отрезала Крижина. "Разве ж то сэр Амальрик его сам подтолкнул? Упаси, Господи. Но об этом он клятся не станет, не так ли?" Волку надоело припираться, отрезал, как отрубил топором. Через 2 недели К свадьбе начинаем готовиться сейчас. Я не верю в возвращение в последнюю минуту. Если бы мог, он бы вернулся еще год назад, а то и два. Гульд добавил смиренно, а то и не уезжал бы вовсе. Лицо Крижина было белым как мел. Сердце Томаса разрывалось от гурия, но голос ее был так же резок, как и голос старшего брата. Я верю в возвращение сэра Томаса так же, как верую в Христа и при чистую деву. Он не бросает слов на ветер. Он вернётся вовремя. Пламя взметнулось выше, взревело, и картины замка погасли. Вокруг костра сидели молча. Даже кикиморы притихли, а мавки перестали хихикать, смотрели на печального рыцаря с горячим сочувствием. Баба-яга молчала, и без того видно, потешала. Ведьмы вытирали слёзы, жалостливо хлюпали носами. Одна из мавок, размазывая слёзы по всей морде, смотрела на молодого рыцаря покрасневшими глазами. Батюшка, надо помочь, Вилес огрызнулся. Через неделю смогём, а сейчас сама знаешь. Ему всего 2 недели осталось. Вилес пожал плечами. На одной девке свет клином не сходится, другую найдёт. Ну ладно, ладно, сходится свет. Но мы в неделю примирений не можем вредить другим. Олег кашлянул, сказал негромко: "Вы придерживаетесь таких правил? А противник?" Велес сказал грозно: "А что противник? Разве правила не для всех? Правила лишь для равных", сказал Олег внятно. "А в мир пришел молодой и очень злой бог, и болезненно ревнивый. Он боится честного поединка, потому он только себя объявил богом и всех остальных грязными и подлыми демонами." А раз так, то какие могут быть правила с демонами и с чадией мятмы? Их надо просто истреблять всеми средствами, честными и нечестными, особенно нечестными, ибо они и то бишь вы враги всего рода человеческого. Велис от удивления раскрыл рот. Мы? Не нравится? Но это ж брихня. Зато какая! В большую брихню верят лучше, а грандиозную сразу принимают. Так вы все просто вне правил, вне законов. Вы все силы тьмы, так объявлено. И вы ещё собираетесь придерживаться каких-то правил в борьбе с таким противником? Красные всполохи костра играли на его лице. Оно выглядело ещё более жестоким, чем их нечеловеческие лица. Красные волосы сами казались пламенем, а зелёные глаза блестели как два изумруда. Всегда холодный, бесчувственный. Перун двинул плечами, смотрел хмуро. Не пойму, в чём твоя сила. То, что я вижу, одни твои поражения, с треском, сокрушительные. Но твоя мощь растёт. Когда мы с тобой встретились впервые, я был самый могучий бог на свете. Помнишь? Самый молодой, сильный, красивый. Мне поклонялись все на свете, приносили в жертву самых красивых женщин, лучших коней. А ты только вышел из леса, в соплях путался, тени свои пугался, на коня кидался с вилами, за безрогового лося принял. Но вот ты, молод и силён, хотя ты простой смертный, а я бессмертный бог уже стар, и силы мои не те. Войны становятся всё злее, напомнил Олег. Их ведут другие боги. Не понимаю, как получается у тебя, даже сейчас, когда в мир пришли новые боги, могучие и ревнивые. Олег подумал, пожал плечами. Наверное, потому что мой бог разум, знание. Я это насаждал всегда, всюду. А наш мир, несмотря на все зигзаги, все же умнеет, а я как жрец становлюсь сильнее. Не как бог, или ты как тот с дудочкой, запамятовал, как его звали? Теперь он сворог. Олег рассмеялся, но в смехе сожаления не было. Мой мир вообще без богов, так что богом я не стану в любом случае. Но ты не тревожься, это лишь сначала мне казалось легко. Царство разума выстроить в сто крат труднее, чем царство веры. Очень непросто мне даются даже самые крохотные шашки.